Конфронтация. В углу большого зала таверны сидели группа монашек. Перед ними на столе стояли бутылки с сидром и сладким вином, кружки, бокалы, обильный ужин и фрукты. Было понятно, что христовые невесты устроились тут давно и надолго. Пост закончился, увольнение из монастыря у них было до утра, поэтому им никто не мешал вкусить уже незапретное для них мясо. А под мясо не такой большой грех вкусить сладкого вина да поболтать. А поболтать было всегда о чем? Ведь хоть они и монашки, но всегда оставались женщинами. А потом... «Сестры». Она посмотрела на меня свысока, повернулась без слов и пошла прочь. «Так уж и пошла! Совсем-совсем молча!» Крестила систого да приговаривала. «Вы не невеста Христова, вы сестра нечистого! Сгинь из глаз моих и зайди. Дамочки расхохотались чему-то понятному именно им. Лишь одна из них продолжала сидеть молча и грустно. Сестры не трогали ее ибо знали, что ее постигла любовь. И ей грустно было от своего безответного чувства. И понимала она причину безответности, но ничего с собой поделать не могла. Она только пыталась утопить в сладком вине свою грусть. Но это удавалось слабо. Вообще-то вино и слабоалкогольный сидор Не есть в этих краях что-то такое редкое, ведь пить просто воду не гигиенично, да и не эстетично. Чтобы не болел желудок, принято было пить или молодое вино вместо воды, или воду разбавлять вином. Это давно уже стало привычкой всех жителей страны. Люди победнее пили пиво и брашку, иногда эль. Те же, кто могли себе позволить больше, пили вино. Предпочтение отдавалось красным и розовым винам, хотя белое игристое вино, запертое в крепкие толстостенные бутылки толстой пробкой, было даже дороже и сильно веселящее. А теперь вино и радости не несет, и грусть не лечит. Ну, что, Эля, так и не обращает на тебя внимания Сандер? Нет, сестры, ну никак. Вот хоть только хоть бы... Ну, и такого от него не дождешься. То он на церковном собрании, то на военном совете, то на пути в столицу или обратно, то ездит на карете по полям, морским верфям и портам, вечно весь заботах по делам и Он попадает в обитель только поздно ночью, ест пищу на смех и удаляется в свой покой. А ты бы напросилась сохранять его покой, смотришь и заметил бы. Напрашивалась, стояла на часах, молилась, чтобы он меня заметил, свечки ставила. Ничего не получается. Я даже к нему во время дежурства в покое заходила, не проверяла, шторы над кроватью расправила, подушку одеяла поправляла для него. Ну и... и? Так ничего. Спит сном праведник, крепко-крепко, и улыбается во сне, как младенец. Я посмотрела на него спящего, и мне так жалко его стало. Майлз, потерпи, говорю, потерпи. Все это только у нас с тобой впереди. Под смех подружек грустно закончила сестра Эля. А может, тебя вообще, сестра? Как мужчину надо соблазнять? Раздался развязный мужской голос со стороны. За спинами монашек недалеко устроилась за столом группа армейских офицеров полка его верховного святейшества, судя по зеленым мундирам. И, похоже, они подслушали их разговор. «А может, он не такой уж праведник? Как вы тут рассказываете? И что там у монахов спереди, может быть? Может, у меня глянешь? А ты сама все знаешь, поди». «Да как вы смеете?» «Да как вы смеете?» «Да как вы смеете?» «Да как вы смеете? Остановитесь, богохульники Всевышний, все видят!» Но их возмущение только подлило масло в огонь. Смех прокатился по всему мужскому столу, и они уже не стеснялись высказывать свои пьяные бредни и предположения. «Мы тоже видим!» У Христовых съедает не только желание служить Господу, но и внутренние ваши желания, блуды, скверные. Вы языки-то попридержите. Мы не только сестры монастыря и Христовой невесты. Мы еще и солдаты монастыря. <смех> и что, это что-то меняет у вас на теле? <смех> Чувствуется, что не только от вашей одежды, но и изо рта стоит вонь солдатских конюшен. Привыкли вылизывать говно друг у друга. Офицеры, может они захотят нам эту вонь и грязь своими длинными языками вычистить с нашей одежды? Так соглашаетесь? Капитан, вы, похоже, забываете о собственной чести. Перед вами все-таки женщины. А мы думаем, что вы такие же шлюхи, как и все остальные женщины на этой улице. «Соблазните вы нас!» В ответ старшая монахиня медленно подошла к столу офицеров и, схватив с их стола закупоренную бутылку с игристым вином за горлышко, силой опустила ее на голову капитана. Бутылка разлетелась мелкими осколками в большом количестве пены и брызг благородного напитка. Остальные офицеры повскакивали за стола, в то время как капитан грозно осел на своем стуле и закрыл глаза. Они выхватили свои шпаги. «Что? Салаги сухопутные! Вы снова будете на женщин нападать? Или мы вам мало наваляли в том бою перед королем? Еще хотите? Но уже без правил ограничений?» За ее спиной уже стояли ее подруги. У каждой с собой было ее любимое оружие. Но они пока его не вынимали. И хотя выход в город из монастыря или школы с оружием был запрещен, никто особо не придерживался этого запрета. Мотивировали, что сигнал боевой тревоги может застать их за пределами расположения и квартирования. Им будет нужно долго бежать в казармы, чтобы вооружиться. Да и при такой форме одежды оружие всегда можно было пристроить под одеждой так, чтобы его не было видно. Вот как сейчас. Офицеры видели только откинутые капюшоны, злобно горящие глаза, но оружие не видели. «Срочно свое место, чертовы невесты!» Гаркнул вдруг пришедший в себя капитан, стал подниматься со стула, выхватил из-за пояса длинную обозную плеть и попытался хлестнуть ею по толпе монашек. Но на пути плети вдруг просвистела короткая рапира, выхваченная из подрясы и намотавшая на себя конец плети. Монашка Роза резко тернула на себя плеть, рукоять ее выскользнула от неожиданности из руки капитана и сразу привычно и удобно легла в руку монашки. Потому как она громко щелкнула плетью перед лицом рванувшего на нее и сразу же отпрянувшего лейтенанта, а потом со всей силы хлестанула крест-накрест по лицу капитана, стало очевидно, что она этим инструментом владеет в совершенстве. С рапирой в одной руке и плетью в другой руке, она теперь готова была встретить противника. Сестры, за Веру, монастырь и Александра! Сестры, за Веру, монастырь и Александра! За Веру, монастырь и Александра! За страну его верховное светлешество! За страну его верховное Святейшество! За страну его верховное светлешество! Первым почти сразу за разрубленную руку схватился не в меру ретивый лейтенант. Но перехватил шпагу в другую руку и снова кинулся в драку. Казалось, что силы были неравны. На каждую монашку приходилось по 2-3, а то и больше офицеров. К затеявшим скандал быстро присоединились офицеры со всего зала, со всех остальных столов. Монашка Эля в миру Эльвира не выпуская почти полный бокал вина в левой руке, хлестанула плашмя по какому-то лицу выхваченной саблей, держа ее в правой руке. Полюбовалась сделанным и отпила маленький глоток вина. А не повеселится ли нам, сестры? А то что-то скучно мы живем в последнее время. А тут такой салат можно настрагать из зеленых сухопутных кузенечиков. На лицах сестер появились улыбки. «Эля проснулась! Значит, веселуха придаст жару!» Схваченную кем-то за горлышко закупоренную бутылку Эля отрубила у самых пальцев. Потому вино из нее вылилось прямо на зеленый мундир, взорвавшись множеством брызг во все стороны. «Пейте, дети, молоко! Будете здоровы!» Издевательски пела она и вскочила на стол, чтобы пропустить мимо опускающиеся на нее с трех сторон шпаги. Ударом ноги запустила в одного из своих противников стоящую на столе бутылку, попала ему в лоб и вырубила его. Обернулась к двум остальным. «Ну что, зеленокрылые, помажете тете для прохлады фалдами кафтанов!» Крикнула она и, завертевшись волчком, спрыгнула опять на пол и стала срезать с них с саблей лоскутой формы. Конечно, те отбивались шпагами, но в результате стычки форма на двух этих офицерах почти мгновенно превратилась в сплошной наряд из лент. «Вам, может быть, косички теперь заплести саблей?» Издевательски кричала разошедшаяся монашка, оглушив их двумя ударами Эфеса сабли по голове. «Подходите все, кого его личная прическа не устраивает!» Весело крикнула она в зал, сделав еще несколько небольших глотков из бокала. Она до сих пор с ним не расставалась и не разлила ни капли. Но в зале было явно не до нее. Монашка Роза, в миру Розалинда, загнала плетью группу из пяти офицеров в угол и не давала им выйти оттуда этой же плетью. Их лица были уже многократно располосованы колючим материалом плети со вшитыми туда кусочками свинца. Собственные шпаги и пистолеты, выбиты из рук. Вроде бы не боевое оружие, простая плеть возницы, но такое эффективное в таверне. Своей рапирой она контролировала пространство за своей спиной, чтобы самой не получить удар в спину. Монашка Сара держала под прицелом огромного пистолета еще четырех офицеров, предварительно поставив их на колени перед камином. Двое из них страдальчески сморщились и держались за головы, а сквозь пальцы, на форму и на пол тоненькими струйками текла кровь. Еще один лежал у них за спинами и не шевелился, даже не стонал. Монашка Василь... Василиса вертелась на столе волчком, раздавая во все стороны причастным и непричастным к ней удары с сапогом, совершенно не разбирая, куда она попадет. В лицо, по затылку, в кадык или шею. Впрочем, некоторые удары достигали грудной клетки, особенно близко к ней приблизившимся. На лестнице, против трех офицеров, два ниже и один выше нее, упражнялась и издевательской улыбкой монашка Мэри в миру Мерлин, которая не особенно-то по внешнему виду и старалась. Вот только приблизиться к ней, несмотря на преимущество длины своего оружия, никто из противников не мог еще с самого начала поединка. Молоденькая монашка Фина в миру Жозефина. Просто сидя верхом на высокой тумбе, держала в отдалении от себя лейтенанта с подрезанной рукой, размахивая длинной метлой и приговаривала «Мальчик!» «Отстань от девочки! Иди у мамки Титьку возьми! А лучше мамку к нам направь, мы покажем ей, как надо сыновей воспитывать! Да отстань же ты, наконец-то, от меня, хама безбожних. безбожник!» Остальные офицеры или корчились от боли на полу, или старались прорваться к выходу мимо монашки Эльзы своим широким торсом загородивший выход из зала и размахивавший двумя тяжелыми табуретами. «Атас, хлыст идет!» Раздался чей-то вопль, и девушки дружно повернулись на выход, но в дверях уже стояла Анжелика с пистолетами в обеих руках. Небывалый случай, она не только откинула капюшон на людях. Но Эряса распахнулась и развивалась на ветру от быстрого бега. Такого злого лица своей настоятельницы монастыря они еще не видели. «Гвардия сестер! На выход!» Эль допила вино залпом и отбросила через себя свой бокал. Подняла с пола все шпаги своих противников. Эль закинула по очереди свои тяжелые табуреты, и свалила ими всех стоявших перед ней противников. Роза обвела плетью сразу всех стоящих в углу офицеров и толчком ноги свалила их на пол. Освободила и спрятала плеть себе за подвеску. Попытавшемуся подняться, пригрозила кулаком. Тот добровольно лег отдохнуть. Сара ударила рукоятью пистолета по голове оставшихся двоих, и они повалились под стол. Мэри схватила противника, стоявшего выше нее, и кинула его в сторону двоих ниже, свалив их, как кегли. Василь с Жозефиной уложили на бок лейтенанта пинками сапог и, болтая о чем-то возвышенном, с устремленными к небу глазками и сложив руки, как при молитве, тоже направились к дверям зала. Все монашки собирали по дороге подмышки дворянские шпаги и уносили их с собой пистолеты противников их явно не интересовали. Лика проводила их злым взглядом. «Если хоть один из офицеров сейчас поднимет голову от пола или последует за нами, я лично прострелю эту голову.